Глава тридцать седьмая. Когда поймал не леопард. Смех Маши, раздавшийся в смартфоне, моментально объяснил Хантерову, что котенок, судя по всему, вышел. Но не просто так, с заходом на наивного Ивана. Тоже верно. Чего он просто так-то там стоял? Здраво рассудил Хак, вдруг сообразивший, что он... он соскучился. Да всего ничего их всех не видит, а уже скучает и хочет скорее вернуться домой. Домой. Надо же, как быстро все вспомнилось. Он машинально слушал, как возмущается чудак Ванька, не согласный с тем, что его использовали как спасательную каланчу. Как смеется Маша, как сопит в смартфон Малк. «Маша, сними это с меня! Чего ему надо?» «Вань, ну что, тебе жалко, что ли? Дититка, может, тебя выбрала? Может, ты ему нужен? А меня кто-нибудь будет спрашивать, что мне нужно?» «Честно? Вообще-то нет. Коты обычно ничего такого не уточняют», — честно призналась Маша. «Я против. Он меня вообще поцарапал. Маш, сними это, а! Ну, пожалуйста, но то сейчас Малк мой смартфон сожрет!» Маша укоризненно постучала пальцем по большому черному носу, изучающе принюхивающемуся к смартфону, и подняла гаджет, вручив его Ивану. «Держи!» — она смотрела на выглядывающую из-за Ивановой головы котячью мордочку и старалась не улыбаться. «А снять!» — Иван подозрительно косился на краешек черного уха, видневшийся у его правого виска. «Вот чудак-человек! Сам не понимаешь своего счастья!» вздохнула Маша, отцепляя протестующими укнувшего котенка. «Вот ж спасибо! Не надо мне такого счастья! Ноги, ладно, джинсы не продрал, а вот выше!» «Ванька, тебя поймал леопард? Нет? Котеночек всего-то? Ну ты и нытик!» — рассмеялся Хантеров, услышав голос племянника. «Да я просто не ожидал». Иван и правда едва сдержался, чтобы не отбросить комок черной шерсти, внезапно кинувшийся к его шее. «Ладно, ладно. Я учту, что тебе надо усилить тренировки», — многообещающе посулил Хантеров. «Скажи Маше, чтобы она мне перезвонила, когда закончит ворковать над котенком». Иван только плечами пожал. «Слышать, что делает в комнате его жена, дядя точно не мог». Однако, когда Ваня до нее добрался, она действительно ворковала над черным комком, смотавшимся в клубок в ее руках. Бедная ты моя, маленькая моя, да еще и ранка на голове, а на шее. Маша перебирала сухую пыльную шортку, стараясь не сделать больно кошачьему детенышу. Подрал кто-то? Поинтересовался Иван. Скорее клюнул. «Что ты так удивляешься? Вороны прекрасно охотятся на таких брошенных глупышей. Вон дашки в прошлом году тоже досталось. Я сама Кармен отгоняла». «И вы ее еще прикармливаете», — упрекнул Машу Иван. «Конечно, прикармливаю. Я же не перестану любить кошек из-за того, что они охотятся на мышей или птиц. А врановые тоже хищники, да еще какие». И вовсе не они виноваты в том, что котята оказываются выброшены на произвол судьбы. Маша сочувственно погладила вздрогнувшую от прикосновения кошечку. А Кармен, знаешь, когда она сыта, нападать не станет. Да и чужих ворон не подпустит. Иван пожал плечами. Он вырос в небольшом поселке, где было полно животных, и где очень многие соседи и вовсе не задумывались о том, Куда деваются рожденные котята или щенки? А ведь там были еще и чайки, которые ничуть не менее опасны. — Чего-то я раньше об этом не думал. Он озадаченно почесал затылок. — Не ты один, — невесело откликнулась Маша. — Вон соседи наши тоже не думали. Взяли котеночка, нашу Дашку, а потом и щенка. Маша кивнула на сосредоточенно спящего у двери малка. Взяли, чтобы внуки поиграли. Ну, те поиграли. А почему нет? Детеныши забавные, мяконькие, славные. А потом они стали расти. Еды надо было больше. Возиться надо было. Забирать в Москву они их не собирались. Короче говоря, мы с еще одной соседкой скооперировались. И я покупала им еду, а она кормила. Погоди... «Так они могут потребовать их назад?» – опешил Иван. «Нет, не могут. Я когда поняла, что Дашку и малыша оставляю себе, то сходила и договор с ними подписала. Они отдали?» «Нет, продали». «За все про все пять тысяч?» Маша улыбнулась Малку, который тот же активно завилял хвостом. «Ну, хамы!» – возмутился Иван. «Есть такое», — кивнула Маша. «Нет, можно было написать на них заявление о том, что они животных не кормят. Но и Дашка, и Малк хорошо выглядят. Мы-то их кормили». «А поди докажи, что соседи у тебя ничего из еды животным не оставляли. Короче, я решила не связываться и заплатить». «Понятно все с вами». «В смысле с тобой», — кивнул Иван. «А с этой что делать будешь?» «У вас с дядькой так котов четверо». «Ну, бросить-то я ее все равно не могу», — Маша улыбнулась котенку. «Сейчас съезжу в ветеринарку, анализы сдадим и отвезу ее маме. Пока результатов нет, ее к нашим допускать нельзя». А потом... Иван вспомнил, как равнодушно решала подобные вопросы его мать, вышвырнув за калитку единственного котенка, которого он в детстве хотел оставить. И невольно изумлялся, как, оказывается, бывает иначе. Но не сделает же Маша так, как его мать. Точно не сможет. А потом посмотрим. Маша прикрыла ладонью тощее тельце, словно защитив от всех невзгод разом. «Пристроим куда-нибудь. Может, к себе. А может, найдутся ей лучшие хозяева». Ну, вы с дядькой точно, два сапога пара, облегченно улыбнулся Иван. А, вспомнил, дядя просил перезвонить. Пока Маша рассказывала Хантерову последние новости, Иван вышел на крыльцо и тут же увидел ворону. Ну, ты и ястреб, оказывается, фыркнул он в ее сторону. Хотя Маша права, и есть-то тебе тоже надо, так что тебя и винить глупо. Что с хищника взять? А вот люди, кто выкидывает. Интересно. А внуки соседей потом также бабку с дедом бросят? Очень возможно. Маша выглянула из дома и подтвердила его предположение. По крайней мере, на детей своих они уже сейчас очень жалуются. Те не помогают, приезжают только за деньгами. Используют и плюют на их проблемы. Ладно, если ты с кармен уже наговорился, может, поедем? В ветклинике они попали к улыбчивой рыжеволосой девушке, по мнению Ивана, слишком молодой для того, чтобы быть ветврачом, но Бейджик на груди гласил, что это именно врач. бедный ты, солнышко, сообщила девушка перепуганному котенку. Испугалась, привезли в какое-то странное место. «Да, пахнет тут, конечно, не ахти, я понимаю, но ты не бойся. У меня такая же, как ты, киса живет. Ну, то есть одна из кис, чёрная-причёрная, прямо как ты». Девушка говорила, говорила, а котенок невольно прислушивался, улавливая что-то такое кото приятное и правильное в ее словах. «Ну вот ты какая умница-то! И ничего такого ужасного, да?» радовалась девушка вполне уравновешенному поведению котенка истощена конечно но на вид абсолютно чистенький домашний котенок анализы мы взяли витамины укололи теперь дождемся результатов и посмотрим надеюсь все с ней будет хорошо обнадежила она машу это только вы — В смысле, ты, дядя, так можете поехать куда-то и вернуться с живностью, — пожимал плечами Иван. — Прямо неправильные какие-то. — Нет, к счастью, не только. Таких, как ты говоришь, неправильных вообще-то хватает. — Ну, на всех-то все равно не хватит, — неожиданно серьезно отозвался Иван. — Всех не спасти. — Знаешь, я на всех и не замахиваюсь. Мне достаточно того, что кидается на моем пути под ноги. Это же мой путь и моя ответственность, понимаешь? А такая логика — это вопрос спорный. Можно же вообще никому не помогать, раз всех разом, оптом, спасти не можешь. Но людям-то, положим, помогать нужно. Иван на самом деле давно хотел поговорить на эту тему, но дядю критиковать не смел в принципе. Да и не очень-то часто общался с его котами. А вот Маша показалась ему более подходящей собеседницей. «Вот вы, ты, ты за Дашку и Малка заплатила, и еду им покупала, и сейчас кучу денег отдала. Может, лучше эти деньги в детдом перечислить?» «А, один из любимых доводов критиков», — рассмеялась Маша. Знаешь, когда у меня подобные вещи спрашивают, не так, как ты, чтобы понять, а с возмущением, как, мол, я смею тратиться на каких-то хвостатых тварей, обирая детей на эти суммы. Я всегда живенько и радостно интересуюсь, а как давно они сами были в детдоме с помощью. И знаешь что? Ни разу не услышала в ответ, что, мол, недавно, или давно, или хоть когда-нибудь». У Маши был такой хищный вид, что Иван понял, это только начало сценария по расправе над опрометчивыми любопытствующими. И был прав. А потом... А потом, Ванечка, я интересуюсь, как именно тратит деньги мой собеседник. Тот, разумеется, возмущается. Ну еще бы, какое мое-то дело, правильно? Ну, вообще да. Вот, то-то и оно, что да. А теперь, внимание, вопрос. Если собеседник щедро тратит свои кровно заработанные на новый руль для машины, новый смартфон, новый прикид, на отдых или, если речь о женщине, на ноготки, косметику, духи, мелочи для дома, одежду или отпуск, то почему я не имею права сама? самостоятельно решать куда мои деньги потратить а почему кто то смеет нырять любопытным носом неважно к кому прикрепленным в мой личный кошелек маша перешла от состояния милая и спокойная дамочка средних лет до невыносимо вредное и опасное язвание определенного возраста с такой скоростью что Иван заранее посочувствовал всем дуракам, посмевшим у нее хоть что-то на эту тему спрашивать. «Маш, я точно не они». Он предусмотрительно открестился от принадлежности к подобным самоубийственным типам. «Верю, верю», — пожала плечами Маша. «Ладно, паркуйся тут, а я к маме кошечку занесу». Она пообещала несколько дней за ней присмотреть, пока анализы не будут готовы. Хантеров вернулся домой аккурат в тот день, когда из ветклиники пришли прекрасные новости. Котенок вполне здоров. Маша забрала котенка от мамы и привезла ее домой. «Ну, граждане, знакомимся, не налегаем. Подходим на аудиенцию в порядке общей очереди», — объявила она, приоткрывая дверцу переноски. Вылетевшая оттуда черная, как смоль, мелкая кошачья личность — Каким-то непостижимым образом обнаружила самый надежный объект и... Вань! А Вань! Это наводит на определенные размышления. Хантеров от души развлекался зрелищем использования его родича в качестве дерева. Один раз это случайность, а два раза тоже случайность. Дядь, ты что в самом-то деле? Не хочу я никаких кошек. У меня и квартиры-то нет. «Угу. Скажи еще, что под мостом живешь, рассмеялся Хантеров, подмигивая Маше. Он-то прекрасно знал, что ее мама была совсем не против оставить кошечку. Но если Машка привезла ее назад, то это явно не просто так. Это наивный и опытный Ваня мог не заметить хитрый Машкин вид. Он-то понимает, к чему дело идет. И я, как владелец квартиры тебе целиком и полностью разрешаю принести туда кошку». «Дядь, ты что? Вот это мне!» Иван подозрительно осмотрел тонкий черный хвостик, лежащий у него на плече. Единственное, что было видно от котенка. «Я не хочу заводить кошку». «Вань, вопрос не так стоит. Дело вовсе не в том, хочешь ты заводить кошку или нет». «Дело в том, что она, кажется, очень настроена завести тебя!» Хак старался не улыбаться, глядя, как влюблённо черная мелочь принюхивается к Ивану. «Ты шутишь?» — потрясённо уточнил Иван. «И не думал. Кстати, можем проверить, хочет она к тебе или нет. Серёж, Настя, уберите наших в кухню и дверь закройте!» Проведем эксперимент. Хантеров сам снял с шеи Ивана невесомую кошечку, напоминавшую тощий черный шнурок, и отнес ее подальше от племянника, а потом отпустил. «Дядь, ты ее что, на меня науськал?» мрачно уточнил Ваня, по торсу которого третий раз за последнее время прошли кошачьи лапы с коготками. «И не думал. Не веришь мне, пусть Серега ее возьмет и отпустит». Эксперимент так эксперимент. Еще через пять попыток, которые заканчивались абсолютно идентично, уже прилично поцарапанный Иван сдался. — Ну, хорошо. Похоже, она сама меня выискивает и прыгает. — И что это значит? — Поздравляю тебя, Ваня! Тебя любят, очень любят, и все это без наркоза, — рассмеялась Маша. «Я это сразу поняла, еще на даче. Она тогда просто искала, где спрятаться, запрыгнула на тебя. Но ты же стоял около лестницы, так что она легко могла перебраться на ступеньку и побежать на второй этаж. Только вот ей это и в голову не пришло. Она прилипла к тебе и явно успокоилась. Так что ты ей однозначно понравился». «Но она-то мне нет. Я не держал кошек». Мне они не нужны. Я тебе, Вань, секрет открою. Хак был исключительно серьезен. Они не приходят к нам просто так. Я не знаю, как это работает, но, похоже, нам их посылают для чего-то. Поддержать, смягчить, смирить, утешить. Просто почувствовать себя чуть более человеком, чем в докошачьем состоянии. «Ну или еще для чего-то. У них огромный диапазон воздействия. Но это точно не просто так. Поверь мне, я проверял».